Глава десятая. Жёсткая посадка. «Эвакуация!» — кричала Марина. «Срочно надевайте парашюты и вниз!» По обрывающемуся радиосигналу мы услышали. «Алабай-1-3. Это ястреб-3-1. Цель подбита. Остальное за вами. Передаю координаты. 42, 034, 100, 24, 302, 860». «Естреб-3-1. Это Алабай-1-3. Нас понял. Вылетаем». «Дохлые блохи. Скоро здесь их будет больше», — сказала тётя и поставила вертолёт на автопилот. Она надела парашют, затем помогла Тимми, Бетси и Мэри. Мы с близнецами справились сами. «Итак, по очереди. Билл, ты первый». Марина открыла дверь вертолёта и выкинула что-то за борт. Теперь стало совсем ничего не видно. «Это дымовая завеса, чтобы бандиты не увидели нас». Эх, была не была. Бил сделал пару шагов от двери. Не забудь стёрнуть кольцо, но только когда полетишь, наставляла Маринка. Бил подбежал к выходу и прыгнул. Я с тобой, братишка. За Билом последовал Боб. Мэри посмотрела на меня и крепко сжала мою лапу. Надеюсь, ещё увидимся, дружище. Конечно, Мэри. Подруга прыгнула. На борту осталась только наша семья. Маринка быстро поцеловала всех и подтолкнула к выходу. Не бойтесь, родные. До встречи на земле. Помните о кольце. Даже Тими перестал плакать. Он серьёзно посмотрел на тётю. Всё будет хорошо. Я больше не боюсь, сказал братик и прыгнул. За ним последовала Бетти. Она ничего не сказала перед прыжком, просто взглянула на нас и сделала шаг вперёд. Остались мы с Маринкой. Вот так влипли, Рексенок. Бывает. Маринка потеребила шерсть на моей голове и подтолкнула. Пора. Я сделал шаг. Из-за дыма ничего не было видно. Этот полет сильно отличался от полета с парапланом в Фетхие. Когда мы летали в Турцию, со мной был инструктор. Мне было совсем не страшно. Нас никто не преследовал. Мы просто парили и наслаждались видом. Сейчас же мои коленки предательски дрожали. В горлу пересохло. Мне просто хотелось закрыть глаза лапами и начать скулить. Но я не мог. После Маринки я был главой семьи сейчас. Мне нельзя было сдаваться. Мне нужно было спасти себя и близких. Что там говорила Маринка? Ах да, кольцо. Я дёрнул его. Вух, парашют открылся. Не всё так плохо. Техника не подводит. Дым стал постепенно рассеиваться, и я начал видеть местность под задними лапами. Я рассмотрел близнецов, Мэри, Бетси и Тимми. Те благополучно приземлились и снимали парашюты. Я посмотрел наверх, пытаясь увидеть тетю, но безрезультатно. Дымовая завеса закрывала все, как стена. «Вот мне пора приземляться. Чему-то мучил папа. Постараться сразу на две задние лапы и перекувыркнуться». Я почувствовал сильный удар. Сразу по двум задним, как же больно. Это что, уже земля? Значит, нужно выверкнуться. Я часто так уверкаюсь на занятиях карате, для меня это не составило труда. Ух. Кажется, всё в порядке. Я остановился и огляделся. Парашюты друзей и семьи валялись на земле. Все вопросительно смотрели на меня. Что дальше, Рекс? читалось в их глазах. Я всё ждал тётю. Ну где же Маринка? Почему так долго? Она уже 100 раз могла бы приземлиться. Я поднял голову вверх. Наконец парашют тёте показался из-за домовой завесы. Маринка стремительно приближалась к земле. Её накрыло парашютом. Я понял, что что-то пошло не так. Я подбежал к ней и поднял парашют. Марина лежала на земле, скорчившись от боли. Неудачная посадка рыксёнок. Я повредила заднюю лапу. Я не смогу идти дальше. Бегите, бандиты скоро будут здесь. Я поняла, что теперь я за старшего. Вся ответственность за то, что будет с нами дальше, теперь на мне. Как же хотелось расплакаться, но я взял всю волю в кулак и громко гавкнул, чтобы придать словам бодрости. Гав. Маринка, я не брошу тебя. Всё будет хорошо. Потом я посмотрел на друзей и семью. Щенки, вы молодцы. Прыгнуть с парашюта самим в первый раз это дорогого стоит. Жалко нет времени насладиться моментом. Нам нужно срочно бежать. Скоро наш вертолёт упадёт, и бандиты поймут, что нам удалось скрыться. Сейчас необходимо убрать все следы. Сверните парашюты и сбросьте их с обрыва. Мой парашют нужно порвать и сделать из него носилки для Маринки. Друзья и семья послушались. Они молча избавились от парашютов. Я достал ножик из кармана и порезал свой парашют. Остатки материала я также выкинул в обрыв. Бил, Боб и я аккуратно погрузили Марину на силки. Мы с Билом взяли их с одной стороны, Боб, Бэтси, Тимми и Мэри с другой. Мы пустились бежать. Сзади нас послышался ужасный треск. Наш вертолёт упал. Мы оглянулись и увидели в небе новый вертолёт, который собирался совершить посадку. Скорее, скорее, подбадривал я. Конечно, я понимал, что далеко нам не убежать и что нас всё равно догонят, но мы должны были попытаться. Мы бежали вниз по склону настолько быстро, насколько это возможно. Вдруг я увидел какое-то тёмное пятно в горе пещера. Срочно туда. Со всех хлоп мы побежали к спасительной пещере. Вход в неё был низким. Нам пришлось пригнуться, чтобы зайти. Внутри была полная темнота. Нас здесь точно не найдут. Неужели спасены? Вдруг в глубине пещеры послышались чьи-то шаркающие шаги. Попались, сказал кто-то хриплым голосом.